Глава шестая. Девушка с перчинкой. Утро совсем недоброе, если недобрым был вечер. И пускай говорят, что человек, поспав, решит едва ли не все проблемы или хотя бы сможет взглянуть на них иначе, мне эта мудрость облегчения не принесла. Утром вчерашние приключения казались серьезной подлянкой судьбы, пожалуй, даже катастрофой. Как быть? Что делать с лордом? Он все так же мне симпатичен, но явно с ним что-то не то. Я долго думала и приняла окончательное решение. Со с т р а д а н и е заручившись поддержкой любопытства, победила осторожность. Рискну и не уйду из необычного дома, пока не пойму, что случилось с его хозяином. А там, чем боги не шутят, вдруг смогу ему помочь. Отодвинула я тумбу лишь после того, как убедилась, что с обратной стороны двери никто не сидит. Лорда Глау нигде не было видно. Выходит, он вел ночной образ жизни, а днем отсыпался. Почему так? У меня было целых две догадки: своеобразный режим или же действие зелья. Я больше не питала иллюзий насчет кухонного лифта. Никакое это не телепорт. Меня развели как простую девчонку. в глаза не видевшую техномагических изобретений. Для сестры изобретателя Болиса Джуна позор принять обыкновенный подъемник, доставляющий ужин на верхние этажи, за нечто большее. И все же, и все же, сомнение страшная штука. Они крадут бездну времени, когда человек должен сделать выбор. Вот и я не верила сама себе. Прежде чем действовать, решила провести последнюю проверку. Быстро обойдя первый этаж, лорда я не обнаружила, зато подушки и покрывалы вернулись на диваны. Лорд любитель порядка? Сомневаюсь, если вспомнить комнаты на третьем этаже, в которые я смогла войти. Неужели он по привычке таким образом заметает следы своего присутствия? Вид грязной кухни с п е р е с т о я в ш и м и в печи пирогами и тремя пропавшими заготовками на столе привел в уныние. Ненавижу оставлять рабочее место в беспорядке, но я вчера настолько испугалась, что наплевала на свои же правила. Хорошо хоть не забыла выключить печь. Выпечка дошла самостоятельно, но к утру имела не привлекательный вид: верх засох, низ пропитался сахарным сиропом, вытекающим из ореховой начинки. Ох, охо! Придется все эти пироги есть самой, отращивая собственные булочки. Вспомнив, как их назвали восхитительными, не удержалась от смешка. Я из тех счастливец, у которых лишние килограммы распределяются по фигуре типа песочные часы, и особо не переживала, если приходилось часто пробовать блюда во время готовки. Однажды родственница поделилась особой мудростью: если девушке комфортно в собственном теле, не стоит обращать внимание на чужое мнение. Кому-то понравится, кто-то не заметит недостатков. А кто-то пусть идет к шмырям собачим, ь если не умеет ценить прекрасное. Окинув взглядом помещение, тяжко вздохнула. Так, пора действовать. Кухня сама чище не станет. Я потянулась за полотенцем и едва не заорала, когда оно юрко поползло по столешнице. Стоять. Меня кто-то послушался. Ага, как же. Серебрянка вылезла из-под ткани и быстро побежала по стене, утаскивая за собой трофей. Паук так изголодался, что готов есть кухонное полотенце, пропахшее пирогами. Неприхотливое, бедное существо. Жалко его. Ладно, пусть ест. Серебрянка, по мнению некоторых исследователей, полуразумная н е ч и с т ь не даром выведена искусственно. И пускай твердят, что с ней не договорится, я все же попробую. но не сейчас, когда проблем навалом и настроение не самое лучшее. Я успела переложить пироги с противня на блюдо, как в голову пришла потрясающая мысль: зачем делать грязную работу, когда ее могут выполнить за меня? Доставш к а т у л к у без колебаний активировала пчел. Во второй раз моя кровь не понадобилась, достаточно было открыть крышку и расшевелить насекомых. Пчелы, помогите мне! Огласив список заданий, я вышла из кухни. Не зря. За дверью весело зазвенела собираемая в одну стопку посуда. Подозрительные звуки сразу выдадут чужое присутствие, а мне сейчас это не надо. Я собиралась связаться с Арчивалем Глау. Сняв перстень, стукнула им о дверь. Виола, у вас что-то случилось? В голосе блондины звучала неприкрытая тревога. Раньше я решила бы, что он беспокоится обо мне. Ну-ну, наивность осталась в прошлом. Я всего лишь служанка и вдобавок ничего не в е д а ю щ и й охранник и сиделка, выдающая по расписанию зелье. Только не на ту напал. Все эти должности нельзя совмещать одному человеку, тем более, когда он об этом не подозревает. Лорд Глау, простите, что беспокою ранним утром. Я забыла уточнить, нет ли у вас непереносимости некоторых продуктов? подпустив в голос капельку вины, я напряженно поинтересовалась: надеюсь, вас не обсыпала после вчерашнего клубничного мороженого? Нет, Виола, я спокойно ем все. Благодарю, ужин был великолепен, как и всегда. Ага, попался. к а к о й же в ы л ж е ц лорд. Надеюсь, хоть иногда вы были со мной честны. Проглотив горькое обвинение, я радостно п р о п е л а Спасибо. Замечательная новость! Так дождите вечером клубнично-мятный пирог. Хорошо, Виола, буду ждать. Добродушно, весело, как в первые минуты нашей встречи произнес Арчеваль. Не прощаясь, он оборвал связь, и я п р о ш и п е л а "Ну гад! Врет бессовестно, словно я совсем без мозга л и ничего не замечаю. Желание делиться новостью, что знаю о его с т р а н н о м кузене, живущем на третьем этаже..." окончательно испарилась. Для полноценного анализа и вывода слишком мало информации. Нет, я подожду. Получу от сестры новый эликсир, а уж потом буду рассказывать, как случайно о г р е л а в и к т р е м а по голове. А может и не расскажу. Вернувшись на кухню, восхищенно присвистнула. Мои крылатые помощницы не только собрали грязную посуду в раковину, но и помыли ее, расставили по местам, где она хранилась. Мусор трудолюбивые пчелки также собрали с пола. Мне оставалось лишь вымыть горизонтальные и вертикальные поверхности, и в этот раз я не стала экономить силы, очистила все заклинанием. Через несколько минут кухня р а д о в а л а чистотой, свежестью и порядком, а еще ароматом мясных и ореховых пирогов. До полудня оставалось слишком много времени, и я, позавтракав через силу, искала себе занятие. Недолго. В особняке их сотни для бытового мага. Закончив воевать с пылью в холле, я смогла выйти за ворота. Сестра порадовала пунктуальностью. Ровно в полдень вестник, насыщенно сапфирного цвета, принес небольшой сверток. Я извилась вся, ожидая послание, но не стала его разворачивать за воротами. Почему-то было не по себе за оградой. Такое ощущение, что за мной кто-то наблюдает. р а с ш а л и л о с ь воображение? Не удивлена после вчерашних потрясений и ни к такому нужно готовиться. Закрыв за собой ворота, я с облегчением выдохнула. Нет, это не мои фантазии. Кто-то смотрел на меня со стороны леса. Не обязательно человек, вероятно, какое-то животное. Я всей кожей ощутила чужой взгляд. Под защитой высокой ограды можно рассмотреть, что прислало мне Филипа. И так в свертке оказалась серебряная фляга с привязанным к ней веревочкой листком, и миниатюрная шкатулка. В таких дарят небольшие ювелирные украшения, а еще подобные коробочки используют для голосовых посланий. Они появились совсем недавно в Латории, и из-за дороговизны не пользовались особой популярностью. А жаль, не передать, какая удобная штука. Больше не теряя времени, я открыла шкатулку, и взволнованный голос Филиппы зазвучал, как будто она была рядом со мной. Нет, не так. Ее истеричные вопли резанули по ушам. Ви, привет! Заставила ты меня поволноваться. До сих пор не верю, что ты промолчала, что улетаешь в Давелийскую империю, знакомиться с родственниками жениха. Я тебе это еще припомню. Если соберусь замуж, не приглашу на торжество. Уяснила, тихушница? Судя по записи, п р о т а р а т о р и в ш а я странные обвинения сестра переводила дыхание, я же пыталась усвоить полученную информацию. Значит, я улетела знакомиться с родственниками будущего мужа? Чудненько, а я и не в курсе. А если серьезно, дикие обвинения. Кто-то видел меня с Арчевалем Глау и распустил злые слухи? Кто-то из моих бывших коллег? Или же это постарался сам Арчеваль? Только зачем? Ладно, я уже почти не обижаюсь, снисходительно заявила отдышавшаяся Филипа. п Я на самом деле очень рада, что тебя нет в столице. Тут такое происходит. Мое сердце замерло в груди. Лютует некромантка. Представляешь, ви, за последний месяц пропало уже три техномага. Нет, нет, не подумай. В их число наш братец не угодил. Из исчезнувших. Ты точно знаешь м и х а э л я Дайду? Его еще восемь раз исключали из университета из-за опасных опытов в общаге и тут же восстанавливали по просьбе декана. Так вот, техномагов похитили вместе с женами. Но супругу Дайду, Лари, пару дней назад нашли на границе Латории с и м п е р и е й Она сбежала от похитителей, но забыла, откуда именно. Лучшие менталисты пытались вытащить ее воспоминания. Ничего, даже наш король не смог восстановить ей память. Представляешь? Король? Ого! В этот момент я не знала, чему больше удивляться: похищением, удачному побегу боезливой Ларри или тому, что расследование на контроле у его величества? Нет, он, разумеется, самый лучший правитель на всей Таре. Недаром наследник древнего лотарийского рода и при этом воин ордена кромешной тьмы. Он с энтузиазмом взялся за то, на что предыдущие короли закрывали глаза. Например, сразу после коронации уничтожил клан наемников золотых и черных ос. Знаю, Ви, ты сейчас в шоке и желаешь вернуться домой. Не вздумай, оставайся на месте. Нам с Болесом будет спокойнее, если ты не угодишь в эту кашу. Ты самый уязвимый член нашей семьи, Ви, не знаешь боевых заклинаний и всегда на виду у массы народа. Тебя выкрасти из ресторана — плевое дело. Брату не нужны слабые места, сама понимаешь, он-то постоять за себя может, как и я. Паршивка Филипа издала смешок, за который мне захотелось ответить ей под затыльник, как в детстве, когда мы дрались почти каждый день. Ладно, времени мало, перехожу к следующему. Зелье, которое ты мне прислала, толком исследовать не удалось. Три приглашенных зельевара и один травник не смогли распознать все ингредиенты, которые входят в его состав. Там явно что-то из д е в е л и й с к и х растений, поэтому я отправила э л и к с и р н а е исследование Мадлен Эдл. Она должна разобраться, ведь живет в империи и, как я слышала, изучает местные травы. Ой, я бы не хотела связываться с Мадлен Эдл. Она взлетела слишком высоко, чтобы общаться со старыми приятельницами. Филипа п и Мадлен толком и не дружили, так иногда оказывали друг другу взаимовыгодные услуги, как высококлассные специалисты. Травы, которые мы опознали, успокаивают и помогают при бессоннице. Так что мы с в а р г а н и л и сильное успокоительное. Обязательно прочитай инструкцию, как его применять. По остальным ингредиентам мы ждем выводов Мадлен. Кстати, зачем оно тебе? Или не тебе? Жду твоего ответа, ясно? Свяжемся завтра в полдень. А еще Ви, я жду твоих извинений и рассказ, где ты подцепила довелиться. Голосовая запись закончилась. Ждет извинений? Ну-ну, не дождется. Как и рассказа про довелиться, ведь я его не подцепила. Одно странно, Фил не упомянула сгоревшую гостиницу. Неужели блондинистый кромешник соврал? Или уже успел все уладить? Тогда и некромантка успокоилась. Может, зря о нем думаю плохо. Вдруг он занялся моим делом, а о кузене не рассказал, потому что ему стыдно. Я закрыла коробочку и положила в карман рабочего платья из легкой немаркой материи. Удобно и главное не жарко. Нет, какая я все-таки умница. Не зря не рассказала Арчевалю, что его кузен бродит по дому и д н ё м Вроде бы к р о м е ш н и к а больше похож на последнего негодяя. Вместо того, чтобы оставить в доме надежного слугу, присматривать за ненормальным кузеном, а р ч и в а л ь притащил хрупкую девушку, не предупредив, что у нее будет специфический сосед. в и к т о р э м гла уболен или угодил под действие какого-то проклятия. И хотя он преследовал меня беззащитную и напуганную, мне его жаль. Даже такой странный он неплох. Ладно, разберусь с этим позже. Начну давать новый эликсир по вечерам, и все будет хорошо. Возвращаясь в особняк из-за неожиданной мысли, чуть не вписалась в дверной косяк. Что, если лорд Виктрем проснется раньше восьми вечера, до того, как я спрячусь в своей защищенной с п а л ь н е Я ведь подливала ему вчера не оригинальный эликсир, а замену слабую и выдохшуюся однокомпонентную настойку. Нужно следить за временем и уйти в спальню часов в пять, приготовив все для ужина. Лорд проголодается и сам зайдет на кухню. Я же не хочу отбиваться от мужчины, тем более с калкой. Ему и так досталось по жизни с таким алчным кузеном. Несколько часов я потратила на то, чтобы привести холл и несколько прилегающих к нему комнат в порядок. Затем приготовила ужин. п р и с л а н н а я Филиппой зелье решила подлить в ароматный чай. Одной травой больше, одной меньше. Лорд и не заметит. К четырем вечера я поужинала сама, искупалась и решила поискать литературу для отдыха. Надеюсь теперь, когда познакомилась с хозяином, о собняк не будет возражать, если вынесу что-нибудь из библиотеки. Ну а если станет, просто верну томик на место. Предсказуемо, что меня тянуло к стеллажу с кулинарными книгами, особенно интриговали те, за которые дома ждала к а т о р г а Десерт и душевное здоровье. В слух прочитала я название на корешке увесистого фолианта, с т о я щ и й на верхней полке. Он написан на лэде. Этот древний язык я старательно учила в университете, чтобы освоить старинные кулинарные сборники, доставшиеся от деда. Решено, беру эту. Вдруг тут есть рецепты, которые помогут прийти лорду в норму. Я не колеблясь приставила лестницу к стеллажу, чтобы снять нужную книгу. Осторожнее, стремянка сломана, прозвучало хрипло позади. Виктрем проснулся. Вздрогнув от неожиданности, я покачнулась, ступенька скрипнула и подалась под правой ступней. Я полетела вниз, а тут же, сотеряя сознание, успела подумать, что останусь наедине со з а б о ч е н н ы м мужчиной. Открыв глаза, я увидела потолок и невольно отметила, какая на нем интересная и изысканная роспись. Справа коротко ругнулись, и эмоциональное п о м и н а н и е шмырей подтолкнуло мои воспоминания: книга, лестница, оклик лорда, падение. У меня ничего не болело. Странно, я ведь свалилась с лестницы, а еще в библиотеку пришел лорд Виктор М. Глау, и это его тихие ругательства я слышу сейчас. Напрягшись, сумела расслышать, что говорил мужчина себе под нос. Где же он? Я помню, был на верхней полке. ш е л е с бумаги. Приоткрыв один глаз, увидела, где нахожусь. Всё та же библиотека. Я лежала на длинном, широком, дожуте твёрдом столе. Только лежала. А ведь на нём, по рассказам бывших коллег, и любовью заниматься можно. А как? Ой. Что-то мысли не туда свернули. Мне точно не нужны неподобные знания, не уж тем более опыт. Хозяин особняка тем временем прямо на пол выгребал стопки бумаг из сейфа, который находился в стене напротив стола за картиной. Вот он где, радостно произнес д е в е л и ц По его ногам возмущенно захрустели листы, выброшенные из переливчато радужного нутра схрона, увитого защитными чарами. Я поспешно закрыла глаз, делая вид, что все еще нахожусь без сознания. На мой лоб опустилось нечто холодное, что-то тяжелое легло на область солнечного сплетения. Ягодка, я вижу, что ты пришла в себя. Дышишь слишком громко и неровно, заявил в и к т о р э м Глауласково. Открывай свои прекрасные глаза. Раз раскусил, смысла притворяться больше нет. Послушавшись просьбы, я с опаской уставилась на мужчину. Потом коснулась того, что он положил мне на лоб, а затем и на живот. На ощупь какие-то крупные камни во праве. Нет, понятно, что артефакты. Только для чего? Амулеты исцеления. Не дожидаясь вопроса, объяснил лорд. Они тебе необходимы, хоть ты и не ударилась, я успел тебя подхватить. Сообщил он это просто, не хвастаясь. Не понимаю. Зачем тогда мне артефакты, если обошлось без травм? Ты слишком измождена, ягодка. Почему не следишь за собой? Когда в последний раз нормально отдыхала? Магическая и нервная системы истощены, да и общее состояние здоровья так себе. Ты мало спишь, плохо ешь, переживаешь по пустякам? Он засыпал меня вопросами, как заправский целитель. Морщинка прорезала переносицу лорда, как будто ему на самом деле не все равно, что со мной происходит. И да, он прав. Два года я работала, чтобы забыть, чтобы вернуть долги, в которые влезла по глупости. Ты же нежная девушка, а магические каналы с рубцами, как у боевика. Лорд Глау отчитывал, выговаривал, что не берегу себя, а я потерялась в ощущениях. н е п е р е д а в а е м о приятное тепло шло от артефактов исцеления, и усталость отступала, уходили страхи и сомнения, словно в жаркий день после изнурительного пути я нашла в тени деревьев благословенный богами родник. Такая вода придавала силы, прочищала мысли, а порой окрыляла душу. Сейчас я дам еще один артефакт, он поможет и с твоим магическим резервом, заявил решительно лорд и приказал. Лежи отдыхай, а я быстренько туда и обратно. Только за ним захлопнулась дверь, как я сняла с себя камни и спрыгнула со стола. Сделала это зря. Перед глазами поплыло, замелькали черные мушки. Выждав несколько мгновений, попробовала снова идти. Получилось. Слабость отступила. Под ногами захрустела бумага. Ого, это же патенты. Я ни с чем не спутаю документы на и з о б р е т е н и е т е х н о м а г а хотя д а в е л й с к и й образец немного отличался от нашего. Боги, да их здесь десятки! Поддавшись любопытству, я наклонилась, чтобы рассмотреть их, и убедилась, что в документах стоит имя лорда Виктрема Аерсаглау. Изобретения относились к разным областям науки. Вспомнилась комната с манекенами и паутиной серебрянки, пчелы на кухне. Глау талантливый изобретатель, не ограничивающий себя одной нишей. Буквально заставив себя покинуть в о р о х патентов, преступно рассыпанных на полу, я выскочила из библиотеки, оставив также и кулинарную книгу, которую хотела почитать. Сейчас точно не до нее. Успеть бы спрятаться. Удача приняла мою сторону. Я успела вернуться в крыло для слуг. Закрывшись спальню, придвинув мебель к дверям, я перевела дух. И на время успокоилась, ненадолго. Вскоре за дверью раздался громкий, наигранный мученический стон разочарования. Спряталась ягодка. А я надеялся с тобой поужинать. Печально сообщил лорд. Точно со мной. Глядел так, как будто мной. Довели ц ушел, не предприняв даже попытки достать меня из убежища. Чудно. Ведет себя нагло и настойчиво, но при этом не пользуется моментом. Нет, я не разочарована, боги упаси, наоборот, приятно удивлена. Значит, толком не помня себя, лорд поступает благородно и лишь иногда пересекает черту приличия, заигрывая с незнакомой девушкой. Я успела успокоиться и даже слегка задремать, когда в коридоре раздался довольный голос. Благодарю, ягодка, все очень вкусно. ты кулинарная богиня, однако смелый комплимент, как бы настоящие богини не обиделись. Раз ты проигнорировала меня, не захотела н е лечиться, п о м е д л и в лорд явно с улыбкой продолжал, не расслабиться в моей компании, я буду развлекать тебя через дверь. Может просто поспим, каждый в своей комнате. Лучше всего я расслабляюсь во сне. Лорд не ответил. Вместо слов зазвучала гитара, и из-за двери полилась спокойная, красивая мелодия. Впервые слышу, как техномаг играет на музыкальном инструменте, обычно, кроме схемы формул, их редко что интересует. К тревожащим звукам гитары присоединился низкий, приятный голос. Довелиец еще и пел. Под звон бокалов он другу сказал: "Любви хочу и родственную душу. От одиночества устал." б е з б р а ч ь е клятву я нарушу, смертью с детства отмечен, утонул с головой я в о т ь м е пусть некромант, но не вечен, и хочется радости мне. Легкая хрипотца в голосе лорда гла у б у д о р а ж и л а я быстро забыл а о сне и встрепенулся пьяный друг, и вспыхнул гнев во взоре. Отговорить решил он вдруг. Припомнив, как с женой повздорил, любовь как тень, а то и тлен. Сегодня есть, а завтра нет. Сначала сладостен сей плен, но счастьем он лишь манит. Так вот о чем разговаривают пьяные маги, о том же, что и трезвые магички. Улыбаться я перестал, а когда услышала следующий куплет: Я голоден, ты сыт. друг друга не понять. Припомни истину сквозь стыд, когда не ценишь счастье, можно потерять. Чужой страх обжигает брызгами кипятка. Нет, так не должно быть. Никогда не должна бояться та, которая, которая что? Важная мысль ускользнула, затерялась в хаосе эмоций и смутных образов. Четко понять удалось лишь одно. Страху здесь не место. Ни его хочет он видеть в бездонных грустных глазах. Их обладательница притягивает своей г е р ш и с т о с т ь ю и настороженностью. Самоуверенная, отчаянно смелая, девушка с перчинкой и весьма тяжелой скалкой.